Пётр в Голландии. Из Московии суровой он сюда перешагнул. Полюбил он море гул, городок наш из рассовый, и бродил вдоль берегов, загорелый, грубый, юный, ветер, пепельные дюны, стук далёких топоров. Разноцветные заплаты прусов на дрябью вод, стоят чайки, небосвод как фаянс зеленоватый. Были мудры вечера, кружки сонные соседи, думы голосом победы звали плотника Петра. У стола мечтал он важно, чётко тикали часы. Помню, жёсткие усы, взор жестокий и отважный, тень локтей и головы. Булки в маленькой таверне, а на печке блеск вечерний и квадраты синевы. 30 марта 1919 года